Глава четырнадцатая. Если бы мы не вляпались в эту скверную историю, я никогда бы не узнал, насколько талантлива Мэт как артистка. В группе она шла медленно, сильно припадая на больную ногу и при этом очень натурально вздыхала и п о с т а н о в а л а Несчастный Гроссфатер, не ведая об игре, в серьез воспринял. Виртуальное страдание внучки, и завидев ее, кинулся к ней. Тотчас провалился сквозь ф и р н о в у ю доску, упал ф л а ш м я снова поднялся на ноги. Девочка моя, кричал он, что с тобой? Ты цела? Ты сильно ушиблась? м э тупала ему на руки. Я невольно включаясь в игру. Помог г е л ь м а т у донести ее до нашего временного бивака. Мы опустили девушку на рюкзак. Черт возьми, заворчал т е н г и с Что с ней? Куда она свалилась? Дайте пить, попросила Мэтт, облизывая губы, которые минуту назад я целовал. Что она говорит? спросил Белл, толкая меня в плечо. Она просит пить. Глубокая трещина. Поинтересовался Белл. Метров десять. Не моргнув глазом ответил я. Странно, что вообще жива осталась. Будешь ей помогать, понял? Можешь переложить ее вещи себе. Удружил сука. Мэтк, к счастью, не воспользовалась ситуацией и сказала: не надо, я способна нести рюкзак сама. Вольному воля. ответил Бел, когда я перевёл ему слова немки, но идти будем быстро. Опираясь на мое плечо, Мэт встала, вялыми движениями отряхнула с пуховика снег. Я снял рукавицы и помог ей надеть рюкзак. Незаметным движением девушка поймала мои пальцы и крепко сжала их, словно хотела поблагодарить и напомнить, что мы теперь союзники. Вперед! Потомки тевтонского ордена, крикнул т е н г и з и подергал заверевку, словно впереди него стоял не Гельмут, а конь. Это, конечно, было совпадением, но вслед за его словами до нас донесся раскатистый гул, словно горы начала бомбить гроза. т е н г и з затих, подняв палец вверх. Это что еще такое? спросил он. Неужели мое эхо? Это сошла лавина, сказал я, застегивая на поясе опорный ремень рюкзака. Из-за того, что ты орешь как бегемот. Кончай пургу гнать, не поверил т е н г и с Ну-ну, зловещим голосом предупредил я. Ты в этом еще убедишься. Во второй половине дня мы начали подъем по гребню. И снова вышли на рубеж четырех тысяч. Бел уступил мне место во главе связки, и я, щедя Глушкова, старался идти как можно медленнее. И все-таки к вечеру неприметному герою стало совсем худо. Мы встали на привал в плотной тени, которую бросал на склон пирамидальный пик. Здесь было холодно и ветрено. Ты можешь идти дальше? – спрашивал я Глушкова. растирая ему щеки и массируя шею. Да, наверное, с трудом отвечал он, едва разлепляя болезненно п о р о з о в е в ш и е губы и пытаясь оттолкнуть мои руки. Его пальцы были л е д я н н ы м и как сосульки, зрачки плавали, и мне никак не удавалось поймать его взгляд. Подыхает? спросил Белл. У него началась горная болезнь. Ответил я, подымаясь на ноги. Ты понимаешь, что мы его бросим здесь, если он не сможет идти. Понимаю, ответил я. Тогда его жизнь останется на твоей совести. Мы стояли вокруг глушкова, некоторое время молча смотрели на сидящего на снегу жалкого человечка и прислушиваясь к тонкому вою ветра. Мы должны идти, повторил Белл. Если опоздаем, сам понимаешь, ждать нас никто не станет. Плевать, махнул рукой Тангис. Доберемся до базы сами. О й л и с сомнением покачал головой Белл и заметив, что я, Мэтт и Гельмут внимательно прислушиваемся к разговору, прервал сам себя. Ну все, хватит болтать. Всем встать, пристегнуться к веревке. Мы никуда не пойдем. Упрямо повторил я. Глушков болен. До утра, как минимум, он должен отдыхать. И снова толчок кулаком в спину. Я повернул голову, вопросительно взглянув на м э д Лицо ее было напряжено. Она покусывала губы. И смотрела она Глушкова как на пропасть, в которую кто-то намеревался ее столкнуть. Тангис заметил мое движение. Что там? Наша юная подруга тоже хочет высказаться. Битефрао, мы вас очень внимательно слушаем. Мэт повернулась ко мне и, делая паузы между словами, словно ей как и Глушкову не хватало воздуха, сказала. Я еще молода, у меня впереди еще целая жизнь. Я не хочу погибать из-за какого-то авантюриста. Пусть он остается здесь, или если может, возвращается назад. Я не стал переводить. Тенгиз терпеливо ждал. Ну так, напомнил он, чего задумался? Что она там проблямкала? Она сказала, что как и я никуда не пойдет без Глушкова. Тенгиз с недоверием покосился на Мэтт, затем заглянул мне в глаза и нехорошо улыбнулся. Врешь ведь, спросил он. Точно врешь. В гробу она видала твоего глуховина. Писла она на него свершины к а з б е к а И сейчас я тебе докажу, что это так. Он вдруг снял с плеча автомат и сдвинул вниз лепесток предохранителя. Я почувствовал, как у меня похолодела спина. Тангис протянул девушке автомат. Она смотрела себе под ноги и не двигалась. Когда короткий черный ствол приблизился к ее глазам, она с каким-то удивлением взглянула на оружие, словно впервые видела. этот предмет, затем подняла глаза на т е н г и з а будто спрашивая, не шутит ли он. Бери, бери, кивнул т е н г и з Не стесняйся, здесь все свои. Мэт взялась за цевье. т е н г и з разжал пальцы, и автомат оказался в руках девушки. Ты сошла с ума, сказал я Мэт. Неужели ты сделаешь это? В нем нет патронов. Улыбнувшись краем губ, сказала она. И вдруг я заметил, что она смотрит куда-то в сторону, поверх моей головы, и ее глаза стремительно наполняются кровавым отблеском. Я круто повернулся, и в первое мгновение мне показалось, что по натечному льду пологого склона на нас несется красная лавина. Что это, господи? Негромко произнес Тангиз. На склоне громко шипел, разбрызгивая искры и к р о в е н и л лед сигнальный патрон. Плотные клубы ярко-красного дыма д и р и ж а б л я м взмывали в небо, вытягивались по ветру в косой эллипс. Кто это п о д ж е г крикнул Белл. Мы все переглянулись. г е л ь м у т вздохнул и пожал плечами. Мед кинула быстрый взгляд сначала на меня, потом на Глушкова. Мы все были здесь, сказал я. Но Белл меня перебил и поднял палец вверх. Тихо. Он поднял лицо, глядя на небо. До нас долетел слабый, но нарастающий с каждой секундой рокот. В первое мгновение мне показалось, что в километре двух от нас сошла лавина. Но Рокот становился громче, выразительней. Он струился сверху из-за скального гребня. Вертолеты! крикнул т е н г и з выхватывая из рук м э д автомат. Бел все еще к р у т и л головой, но ничего не видел. Сваливаем, коротко приказал он т е н г и з у Рокот нарастал. Я уже чувствовал, как дрожит воздух и ледовый балкон, на котором мы стояли. Волна восторга обожгла все внутри, звук вращающихся лопастей уже бил по ушам, и вот, на мгновение закрыв с о б о ю солнце и кинув огромную тень на ледник над нами пронеслась пара Ми двадцать ч е т в р Стало тихо. Я всё ещё смотрел на ломанный край хребта, похожий на зубы чудовища, сожравшего два вертолёта одним махом. Неужели они нас не заметили? Но ведь красный сигнальный дым невозможно было не заметить. Они летели напротив солнца. Услышал я голос Гельмута. Они не видели нас. Плохо. Я опустил голову. Старый во яка по-прежнему сидел верхом на своем рюкзаке. Послушайте, Гельмут, изумленно произнес я озираясь по сторонам. Это вы сделали? У вас есть сигнальные патроны? Немец отрицательно покачал головой. К сожалению, стас, если б я имел такой патрон, то я зажег бы его много раньше. А где и л о н а Где Глушков? Мэт и неприметный герой бесследно исчезли.